Тари удивилась. «Но ведь вы с ним не сталкивались?» «До недавних пор. Но сейчас все меняется буквально на глазах. Недавние враги становятся друзьями, а лучшие друзья превращаются в заклятых врагов. Не знаю уж обманом, или лестью, или еще чем, но он сумел привлечь к себе клан жемчужников. Несвыханное дело расколоть наше единство. Конечно, они всегда тянулись к морю, к воде, чтобы было понятно». Но ведь всегда они были и с нами. А год назад их вождь заявил, что не считает больше нужным иметь с нами какие-либо дела и будет впредь поступать так, как захочет он сам. Оказалось же, что поступает он так, как захочет морской король. Неприятная новость. Простите, вмешался Хани. А кто такие жемчужники? Ты не знаком с этим древним и воинственным племенем? А кто такие радужники, ты хотя бы знаешь? — Тоже нет, — честно признался Хани. — Что же ты не рассказала им ничего? — обратился к принцессе князь. — Видишь, как неловко получается. — Я не успела. Мы спасались от туманного нетопыря. Похоже, удача улыбнулась нам. Хани нетерпеливо взглянул на Тариль, потом на князя. — Простите, но, может, вы объясните, кто такие радужники? Даймонд потрепал его по голове. «Эх ты, любитель тайны чудес!» Хани покраснел. «Народ радужников живет в драгоценных камнях. Мы появляемся от отблеска солнечного луча на неограненном кристалле. Вы, люди, не понимаете камня, и, придавая ему изящную, но неестественную форму, убиваете душу камня, убиваете живущего в нем радужника». Даймонд помрачнел. «Существуют кланы бриллиантов, рубинов, сапфиров, изумрудов, топазов и множество других, менее известных. И уже совсем хмуро Даймонд добавил. И жемчужников. Только они всегда стояли отдельно от нас. Ведь жемчуг рождается в воде, и он единственный из всех драгоценных камней непрозрачен. Никто не знает, что творится на душе у них. Однако, что это мы говорим стоя, гораздо лучше будет, спохватил сон. Он трижды звучно хлопнул в ладоши. Хане показалось, что мир закружился вокруг него. Скалы Радужного ущелья начали стремительно раздвигаться. Они стояли уже не в узком провале между скалами, а посреди широкой равнины, усыпанной цветами, со странными полупрозрачными сверкающими венчиками. Прямо перед ними выросла каменная беседка. Она дрожала, сверкала и переливалась всеми цветами, но не резко, а чуть приглушенно. Смотреть на нее было не больно. Беседка казалась сложенной из дымчатых топазов. «Прошу», — вежливо пригласил князь. «Разговор у нас, похоже, будет долгим». Чани, с трудом сделав несколько шагов, буквально рухнул на скамью, побелев от усталости и боли. Даймонд спросил. «Что с тобой?» «Черный лед», — вместо Чани ответила принцесса. «Я же говорил тебе, что они объединились». С упреком произнес Даймонд. Покажи руку, обратил сон к Чане. Тот протянул левую ладонь по-прежнему ледяную и мертвую. Лицо Даймонда стало серьезным. Сейчас попробуем. Он снова щелкнул пальцами, и беседку залили дрожащие сполохи розового и красного цвета. Когда они погасли, Рядом с креслом князя стояла девушка в длинном красном платье без каких-либо украшений. Лишь длинные, слегка волнистые темно-каштановые волосы были украшены изящной золотой короной, зубцами в виде земляничных листьев, инкрустированных крупными рубинами. У не перехватило дыхание. Он не представлял даже, что можно встретить такую красоту. Конечно, принцесса тоже была красива и очень красива, но то была мрачная красота». Холодная и немного пугающая. И нельзя было забыть, что это принцесса, наследница трона. А эта девушка очаровывала с первого взгляда. «Знакомьтесь», — представил Даймонд, — «это Рюби». Девушка улыбнулась им, и Хани почувствовал, что опять краснеет. Нет, положительно он был обречен постоянно чувствовать смущение, и это заставляло его еще сильнее залиться краской буквально до самых кончиков ушей. Но все-таки он выдавил ответную улыбку, более похожую, правда, на гримасу. К его величайшему удивлению, Тариль ограничилась холодным кивком, что он сразу приписал ее надменности и чрезмерной гордости. Чани же просто потерял сознание и потому никак не прореагировал. Рюби быстро, но внимательно ощупывал ледяную ладонь и, покачав головой, задумалась... Потом она повернула широкое кольцо с рубином, украшавшее средний палец левой руки, и прочитала длинное заклинание. В воздухе вспыхнул круг багрового пламени, однако жара Хани не почувствовал. Он потряс Чани за плечо. Чани открыл глаза, но взгляд его был мутным и тусклым. Он не узнавал никого. — Я иду, — слабо пробормотал он. — Я иду, но очень холодно. Хани в отчаянии хлопнул его по щеке. Чани вздрогнул. Что случилось? спросил он. Где я? ⁇ Но Рюби остановила его жестом и приказала. Дай руку! Чани медленно, как в полусне, повиновался. Его ладонь прошла сквозь кольцо, и он страшно вскрикнул. В то же мгновение огненное кольцо почернело, задрожало и рассыпалось на тысячи маленьких искорок не встрепенулся и ошеломленно уставился на свою руку. Она снова была живой и теплой. Он осторожно пошевелил пальцами. «Получилось!» «Ура!» — обрадованно закричал он. «Получилось!» И тут же смущенно замолк. «Я так благодарен, что просто не нахожу слов, могущих в достаточной степени выразить полноту чувств меня переполняющих. Ведь его Ивата обратился он к Рюбе». И хотя Хани был рад, что брат наконец исцелился, но почувствовал неожиданный мгновенный укол недовольства. Тариль тоже сидела непонятно мрачная. Она даже отвернулась, не сказав ни слова. «А теперь перейдем к вашим делам», — предложил Даймонд. Он вопросительно и чуть грустно посмотрел на Тариль. «Извините», — смущенно промолвила она. «Я, кажется, немного забылась». «Ладно», — добродушно прогудел Даймонд, явно обрадованный тем, что взгляд принцессы потеплел. «Так куда вы намерены двинуться дальше?» Рюби вдруг резко вскочила и предупреждающе подняла руку. «Подождите!» «Что там?» — насторожилась принцесса. «Мне почудился шорох». «Откуда здесь может кто-то подслушивать?» — не понял Хани. «Ведь даже мышь не проскользнет мимо ваших стражей», — сказал он Рюби. «Может быть, может быть», — прислушиваясь, ответила она. «Нет, показалось». «Наша цель — черный меч», — понизив на всякий случай голос, ответила Тариль на заданный ранее вопрос. «Но это означает новое плавание», — вздохнул Даймонд. «И к тому же я не уверен, что нужно вновь выпускать зло в мир». «У нас нет выбора», — твердо возразила Тариль. «Северный ветер можно отразить только с помощью зла. Сила против силы, удар на удар». «А договориться», — предположила Рюби. «С морским королем или с хозяином тумана?» — не скрыла усмешки принцесса. «Это несерьезно. Они привыкли уважать только силу оружия. И мы будем разговаривать на языке, понятном им». «Путь ваш будет долгим и опасным». — возразил Даймонд. «Это меня не пугает. И есть корабль, помешать которому не в силах морского короля». «Золотая галера», — полуспросил, полуответил Даймонд. «Да». «Вы не найдете ее?» «Посмотрим», — повторила принцесса уклончиво. Даймонд нахмурился, размышляя, потом озабоченно сказал. «Слишком велика цена вашего похода. Мы обязаны помочь». И потом, кто знает, что станется с мечом ненависти после того, как будет отражено нападение? «Вы не доверяете нам?» — обиженно спросила Тариль. «Как только мы справимся с подручными злодея, мы похороним навечно черный меч. Но теперь я иду, вопрос решен. Что, кроме черного меча, может противостоять силе золотого талисмана, который где-то нашел или украл морской король? Вы знаете? Тогда подскажите». Ибо мне неизвестно такое средство. Неужели вы полагаете, что повелители огня не справились бы с каким-то поганым дракончиком, что всего их могущества недостаточно для этого? Нет, враг использует силу золота. Дракон заколдован. Ведь теперь у него пара крыльев золотая. Пусть будет сталь против золота. Но в нашей долине золотой талисман бессилен, — заметила Рюби. В вашей долине... Драгоценные камни чистые и прозрачные, в них нет мути, в их душах нет зависти, корысти, злобы. Но сюда морской король и не сунется. А мы живем в обычном мире. Ведь даже жемчужники поддались, так что говорить про обычных людей? Это так, угрюмо согласился Даймонд. Но, может быть, мы все-таки сумеем чем-нибудь вам помочь? Вряд ли. Тариль задумалась. Вряд ли разве что вы видите из своего ущелья. Сверкнула яркая красная молния, и на ладонь Даймонда упал большой рубин. Хани невольно охнул, так как Рюби пропала. Если вам все-таки понадобится помощь, подбросьте его так, чтобы он оказался в луче солнца. Даймонд протянул камень Тариль, но Хани, поспешно вскочив, первым взял рубин. Тариль, Едва заметно усмехнулась и протестовать не стала.